Глава шестнадцатая. Финалисты. Поместье Кузнецовых. Неожиданно у Бори появилось много новых знакомых. И все такие сильные и добрые. Приятно, когда к тебе относятся не как к бездомной шпане, а как к обычному ребенку. С тех пор, как он попал к Мише и стал частью рода, Он почти забыл ужасы трущоб. Теперь у него была еда, друзья и защитники, и все относились к нему как к равному. Даже военные графы Кутузова спрашивали разрешения войти в дом, хотя он самого начала сказал, что они могут заходить в любое время, только пусть вытирают ноги и не суются на второй этаж. Боря созвонился с Трофимом, от которого и узнал, что его просто забыли. Наставник долго извинялся и обещал сводить мальчика в магазин игрушек, где он сможет купить всё, что захочет. Боря бы и так не обиделся, но поймал Трофима на слове. Он ещё хотел поговорить с Надей, чтобы её успокоить, но Трофим сказал, что сейчас она в каком-то отрубе. Боря решил, что так называется каюта в дирижабле. Также он поболтал с девчонками и Емелей, которые попросил защищать конюхов, Мальчик воспринял просьбу со всей детской серьёзностью и пообещал, что ни один волосок не упадёт с их голов. Уже под вечер, когда солдаты занимались своими делами, на отборе с командиром и сержантами смотрели универсиаду, зашипела рация. «Командир, в нашу сторону движутся три неизвестные боевые группы. Техника тяжёлая, ребята серьёзные». Не изменившись в лице, Валерий Валерьевич слегка закатил глаза. Похоже, он очень хотел досмотреть универсиаду. Командир принялся говорить с рацией, используя какую-то военную заумь. Похоже, на них реально кто-то хотел напасть. «Боря, ты пока посмотри телек, хорошо?» — сказал Валерий Валерьевич, когда они с ребятами занесли телевизор обратно в дом. «Тут к вам гости. Пять минут пока реклама. Ты только не переключай». «Да без проблем», — кивнул мальчик и вытянул ладошку. Командир дал пять и вышел из дома. Боря подождал, пока они отойдут, и бросился на второй этаж к окну. Не дурак же он сидеть и телек смотреть, раз творится такое веселье. Командный пункт диверсионной группы графа Трубецкого. Леонид Евгеньевич Крыжовников к сорока годам мог похвастаться тем, что руководит одним из сильнейших подразделений в роду Трубецких. Куча наград за стратегические навыки и сложные операции, благодарственные письма и ордена. Ещё со времён службы в имперской армии он заработал репутацию, которую не каждый военный сможет заслужить и за всю жизнь. Однажды к нему пришёл граф Трубецкой с предложением, от которого Крыжовников не смог отказаться. Да, при всей смекалке Крыжовников был меркантильным человеком. Военная пенсия ему обеспечена, а зарплата вряд ли станет больше, а вот деньги, которые предлагал Трубецкой, на дороге не валяются. Несмотря на его таланты, вряд ли у Крыжовникова выйдет стать генерал-фельдмаршалом. Это звание по праву принадлежит одному Сергею Кутузову. Да, были у Кутузова странности, Он довольно мягко относился к форме одежды, не гонял солдат, почем зря, да и с подчиненными на короткой ноге. К тому же всегда просил называть его генералом, ибо генерал-фельдмаршал казалось ему слишком длинным и вычурным. И Леонид Евгеньевич, как и многие другие, признавал этого человека и даже завидовал, а кое-где старался быть похожим на прославленного генерала. Крыжовников оставался в числе лучших стратегов и умел добиваться минимума потерь среди личного состава и гражданских. В своё время даже царь отметил таланты Крыжовникова, упомянув его фамилию в одном из благодарственных писем. Когда же он поступил к графу Трубецкому, сразу вычистил ряды родовой армии от лишних кадров. Спустя год оснащение войск выросло в разы, а подготовка улучшилась на порядок. Через пару лет они вступили в войну с графом Бердышевым. Долгую и тягучую схватку на измор. Крыжовников знал, что аристократы любят повоевать, и относился к конфликтам спокойно. За это ему и платят, да и ответственности куда меньше, чем на службе империи. Всё же против тебя только один род, а не целые страны. Сегодня утром им приказали напасть на одного из вассалов Бердышева на мелкого барона Кузнецова. Конечно, они кое-что знали о нём, его людях и возможностях. Да и слухи о прислуге насторожили Крыжовникова. Мол, им палец в рот не клади. Но все, как один, уехали ещё вчера, так что поместье пустовало. Им следовало всего лишь немного покошмарить деревню Кузнецова, чтобы задеть и спровоцировать Бердышева. Такие приемы они проворачивали еще в имперской армии. Пусть разведка и сообщала, что у графа Бердышева много войск и техники, но у Требыцкого имелись союзники, которые могут прислать ему боеприпасы и прочие оснащения. В успехе операции не приходилось сомневаться. Людей Крыжовников обучал лично и мог считать их одними из лучших среди других родов, конечно, не беря в расчет армию Кутузова. Первая группа должна была напасть на деревню, поджечь пару домов и отступить. Потери среди гражданских нередки, так что тут как пойдёт. Вторая группа подходит к усадьбе и занимается конюшней и другими сооружениями. Оттуда им нужно выбить немногих военных, которые служили барону. А вот третья входит в саму усадьбу. Чем больше ущерба, тем лучше. Такие указания. А с потерями среди людей Кузнецова они могли не считаться. «Группа А заняла позицию. Готовность по команде!» — раздался в ухе у Кружевникова голос одного из командиров. «Группа Б на позиции. Готовы!» — через несколько минут сообщил второй командир. «Группа С на позиции. Мы...» И тут связь оборвалась. Леонид Евгеньевич приподнял бровь, проверил рацию, пощелкал переключатель частот. «Группа с, прием! «Ответьте!» — повторял он, пока не понял, что что-то случилось. Тут раздался мощный взрыв со стороны группы «Б», которая заходила из леса. «Группа «Б! Что там у вас нахрен происходит? Отвечать!» — закричал в микрофон Крыжовников. Сквозь помехи донеслись крики командира и раздался ещё один выстрел. «Нас ждали! Повторяю, это засада!» «Что за чертовщина?» «Да и пусть засада, но Крыжовников учел и это!» Его натренированная армия просто не могла сунуться носом в капкан. Он готовил их ко всему. Обычный барон не мог провернуть такое. «Командир, на нас топали!» — кричал в рацию предводитель группы, которая должна была напасть на деревню. «Работает снайпер. Артефактные камуфляжи. Мы видим бой, но они как будто знают наши ходы наперёд. У них глушители». «Раскидывайте миномёты с зажигательными снарядами!» — приказал Крыжовников. «Нас закидывают самих!» Это последнее, что Леонид Евгеньевич услышал от группы А. Группа С вообще не отвечала, как и группа Б. Но, судя по рокоту пулеметов и взрывам, они еще держались. Откуда такая мощь? Барон натренировал своих людей? Нет, не может быть. Крыжовников прошел множество боев и понял, что против них играет кто-то очень сильный но все же его люди перед смертью заберут с собой нескольких противников. Для этого у них имелись специальные артефакты. Если тело солдата захотят проверить, артефакт сработает и взорвется. «Ха! Достойный соперник, признаю!» — пробовнил Крыжовников, снимая наушник. «Все равно ему никто не ответит. «Знаю, кто ты, и мы еще с тобой сразимся!» «Боюсь, приятель, мы с тобой сразимся быстрее, чем ты думаешь!» — раздался грубый мужской голос у него за спиной. Резко обернувшись, Леонид Евгеньевич Крыжовников испытал две эмоции, которые быстро сменялись одна за другой. Сначала удивление, когда перед ним появился его старый наставник еще со времен имперской армии, Валерий Валерьевич Стрельцов. Потом он страшно перепугался, когда увидел у него на груди нашивку рода Кутузовых. Крыжовников понял, что это его последние мгновения жизни. Через десять минут, когда командир армии Рода Кутузовых спускался с пригорка, где его ждал внедорожник, он позвонил своему начальнику. «О, Валера, привет!» — раздался бодрый голос генерала. «Сергей Михайлович, разрешите отчитаться?» «Валяй!» На поместье Кузнецовых напало несколько подразделений армии графа Трубецкого. «И как? Тяжело?» «Нет, шпана обычная», — улыбнулся Валерий Валерьевич. Какие наши дальнейшие действия? Наши? Никаких. Мы же просто защищаем поместье. Напали на барона Кузнецова, значит, это его проблемы. В данный момент вы формально приписаны к его гвардии. Так что от лица главы рода официально сообщаю Валера. Мы ничего не предпринимаем. Это дело Кузнецова. Понял, четко сказал Валерий Валерьевич, и сменил тон на менее формальный. В этом как? «Да всё отлично. Только прилетел. Бесит, что у них тут всё острое. Ужас! Фу! Надо было взять нашего поура Маратика. Днем пойду на выставку военной техники. Богам там чему-нибудь надо?» Вопрос был риторический. Генерал куда лучше знал, какое его армии требуется оснащение, сколько техники и личного состава не достает. «Смотрите сами!» улыбнулся Валерий Валерьевич. «Хотя у китайцев неплохое ПВО. Можете прихватить парочку, мы посмотрим». «Добро! Все, я побежал». Валерий Валерьевич убрал трубку и с легкой улыбкой поехал к дому. Ему нравилось служить у генерала Кутузова, точнее, у генерала-фельдмаршала Кутузова. Из окна второго этажа выглядывал мальчик Боря. Кажется, он наблюдал за всем, что происходило. Киим. Стадион. Полуфинал закончился только утром следующего дня. Практически сутки велась Королевская битва. Победителей почему-то продержали в автобусе. И пусть внутри была куча еды и кондиционер, но устали мы зверски. И вот тех, кто выбывал из универсиады, увозили в Киим. Вселенская несправедливость. Я бы тоже, может, не отказался бы от тёпленькой постели, но нет. Организаторы отчего-то решили помариновать нас в доспехах только для того, чтобы привести победителей на стадион. Это всё, конечно, интересно, но я надеюсь, нам дадут хотя бы денёг отдохнуть. Не то, что я бы я сильно устал, просто моя группа поддержки приедет только поздним вечером, и хотелось бы подготовиться и не ударить в грязь лицом, Да и зрители, как ни странно, не покинули места и внимательно наблюдали за тем, как последние участники сражались за сферы. Когда же наш автобус въехал на стадион, трибуны взорвались аплодисментами. Не скрою, приятно. Я быстренько прогнал через себя энергию, чтобы взбодриться, и вышел на сцену с остальными финалистами. К нам присоединился ведущий в пиджаке с блестками. «Итак, дамы и господа, студенты и студентки, вот они, наши новые финалисты. Только один из них сможет победить и пройти на Международную универсиаду». Ещё порция аплодисментов. «Сейчас же позвольте мне официально представить вам всех финалистов универсиады. Итак, Лепестков Арсений, Московский институт. Анохина Варвара, Якутский институт. Панеров Евгений, Красноярский институт. Овчинников Лев, Казанский институт. приходька Артём, Санкт-Петербургский институт. Кутузова Мария, Красноярский институт. Трубецкой Марк, Красноярский институт. И последний, Кузнецов Михаил, тоже Красноярский институт. Аплодисменты победителям! Толпа хоть и была немного помятой после длительного нахождения на трибунах, но не умолкала. «А теперь мы хотим услышать пару слов от того, кто закончил полуфинал раньше всех». Ведущий вывел меня за локоть вперёд. «Это буквально рекорд. Так быстро никому не удавалось закончить королевскую битву. Удивительно. Скажите, Михаил, как у вас это получилось?» «Интересно, что они хотят от меня услышать? Что я просто знал, где лежит ближайшая сфера и справился только благодаря ИИ в голове? лора накидала несколько вариантов ответа, но мне было лень читать хотелось побыстрее снять с себя тесные латы принять теплый душ и просто полежать на кровати хотя чувствую мне и этого не дадут сделать но взяв микрофон сказал я у меня было немного опыта выступлений перед такой огромной толпой, даже во время прямого эфира приходилось говорить в камеру, а не глядя в лица сотен сокурсников. «Мне просто повезло». «А вы скромный молодой человек», — ухмыльнулся ведущий. «Но вы даже не вступали ни с кем в поединок. Некоторые думают, что вы прошли в финал незаслуженно». «Ах, вот оно что! Хотите скандалов, интриг и расследований?» «Решил немного подлить маслица в огонь, чтобы меня вывести». «Знаете, раз этот этап был направлен на выявление стратегических качеств, и адаптации к любым обстоятельствам, то к чему драться? Я старался больше использовать мозги». Я окинул ведущего пренебрежительным взглядом. «Но вам простительно, вы просто не знаете». Многие на трибунах засмеялись, некоторые захлопали. Мне же в глаза бросился белобрысый кудрявый маг, который буквально смеялся в голос. Александр заметил, что я на него смотрю, и показал большой палец. Ведущий немного замялся, не ожидая такого ответа. «Да, вы правы, наверное, я не сведущ», — быстро опомнился он. «Но всё же вы говорите, что вам повезло. Значит, и попадание в финал может быть чистой случайностью, везением?» «Ладно», — не стал я спорить. «Про везение будете рассказывать после финала. Лично мне в лицо. О, уж не хотите ли вы сказать, что претендуете на победу? Поживём — увидим». Пожал я плечами и встал к остальным. — Что ж, ну ладно, — кивнул немного разочарованный ведущий. — Теперь спросим мнение самого неординарного участника финала. И он вывел Фанерова. Тот мигом выхватил микрофон у ведущего и начал бомбить. — В этом мире нет места слабакам. Только сильные получают всё, чего хотят. Их любят красивые женщины. Им восхищаются мужчины и ставят в пример. Главное — быть собой. «Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас. Жизнь одна, и её надо прожить достойно!» Он поклонился и, размахнувшись, бросил микрофон на пол. Трибуны молчали. Ведущий молчал. Маша закатила глаза. «Э, э спасибо», — наконец сказал ведущий. «Ладно, думаю, нашим чемпионам стоит немного отдохнуть». И тут я выдохнул, надеясь, что нас сегодня отпустят, но нет но прежде чем мы разойдемся слово замдиректора кейма алевтину генриховичу звездочету он поднялся на трибуну судя по всему дел у него было в последнее время не впроворот хоть он и освежал себя энергией но все же усталый взгляд выдавал его с потрохами доброе утро начал болтать звездочет итак буду краток потому что вижу как наши чемпионы устали Судя по его облику, он и сам было закончил побыстрее. «Финал начнётся через два дня, так что у всех будет время отдохнуть, погулять, подготовиться. Правила финала вы узнаете непосредственно перед самим мероприятием, так что не советую расслабляться». «Какого хрена?» — тихонько зашипел Трубецкой. Его возглас не ускользнул от острого глаза звездочёта. «Кому не нравится, всегда можете подать бумаги на отчисления. Теперь хочу сказать всем спасибо. Увидимся с вами через пару дней на этом же самом месте». «Ну, наконец-то!» — вздохнула Лора, как будто моя усталость передалась ей тоже. Когда все спустились с помоста, я подошёл к Маше и взял её за руку. «Но ничего», — улыбнулся я. «У нас есть два дня. Чем хочешь заняться?» Она хитро прищурилась, посмотрев на меня. «В отличие от тебя, господин барон Кузнецов, не скакала с мечом наперевес по лесам. Поэтому сначала горячая ванная, а потом крепкий сон». «Эх!» — театрально опустил я голову. «А так хотелось». «Но ты не переживай». Она чмокнула меня в щёку и пошла вперёд. Ванна большая. Думаю, двое там точно влезут. но к тому же папа оставил хорошую коллекцию вина» так что мы сможем продегустировать её». «Какая она?» — хихикнула Лора. «Тут надо соглашаться однозначно». «А вы умеете соблазнять, Мария Сергеевна?» — обняв её за талию, сказал я. Тут я вспомнил про телефон, достал его и включил. Зря я это сделал, потому что куча СМС и пропущенных звонков чуть не взорвали телефон. Решив, что посмотрю всё потом, Я снова выключил его, и мы прямо в доспехах потопали к ней в квартиру.